«Любовь Фёдоровна Воронкова. Золотые ключики». В небе тучки поспорили. Бабушка выставила зимние рамы, прислонила их к стене и сказала «Смотри, Танюша, не разбей стекло». Но Таня не подходила к рамам. Она разглядывала то, что лежало всю зиму между рамами на подоконнике. «Бабушка, это что?» «А не видишь, что?» «Хлопки». «А зачем тут хлопки?» «Чтобы ветер не продувал». Таня потащила с подоконника косматые льняные хлопки, и вдруг из-под них что-то задымилось, поднялась какая-то серая пыль. «Фу-фу!» Таня замахала руками и стала чихать. «И что тебе все надо?» — прикрикнула на нее бабушка. «Зачем ты в залу руками полезла?» «А разве там зала? удивилась Таня. «А зачем же там зала, бабушка?» «Затем, чтобы сырости на окнах не было. Отойди подальше. Я сейчас все отсюда уберу». Бабушка сняла с подоконников старые хлопки, смела ведро золу и открыла окно. И сразу в избе стало светло, весело, и все слышно. Вот в кустах воробьи чирикают, вот ласточки щебечут, вот где-то ребятишки кричат и смеются, и на разные голоса поют петухи. Вдруг как-то затуманилось солнышко, потемнело в избе. Легкий грохот прокатился над крышей. Острый огонек блеснул в окно. Таня бегом бросилась на улицу. Что это, гроза? Дедушка в палисаднике перекапывал землю. Он оперся на заступ и прищуренными глазами глядел на небо. А на небе уже снова сияло солнышко. И только две маленькие лиловые тучки летели по ветру и словно догоняли друг друга. «Где гроза?» — сказал дедушка. «Никакой грозы нет». «А что же ударило?» «Это так. Две молодые тучки столкнулись, поспорили, ударились, молнию высекли. А как ударились, так и громок загремел. Первый громок прогремел, Татьянка. Весна красна пришла». Гуси и лебеди. Таня стояла у палисадника и глядела в небо на лиловые тучки, на круглые облачка, которые, как стадо белых ягнят, выбирались из-за леса. «Дедушка, а откуда облака идут?» – спросила Таня. «Должно быть с моря», – ответил дедушка. «Дедушка, а куда они идут?» «Да вот к нам идут, на наши поля дождичка несут». «А море, оно большое?» «Говорят, большое, берегов не видно». Будешь день плыть, два дня плыть, неделю, и все берегов не видно. Дедушка, а лодки по морю плавают? И лодки плавают, и большие пароходы плавают, огромные пароходы. А это море-то далеко? От нас далеко. Дедушка, а ты дорогу к морю знаешь? Я-то не знаю, а вот наша речка Маринка, наверное, знает. «Наша Маринка? А она разве в море течет?» «Маринка течет внудоль реку, а долю река в другую реку побольше, а та река в совсем большую реку, а большая река в море. Так вот, может, и наша Маринка к морю добирается». Вдруг дедушка перестал копать, наклонил голову на бок и прислушался к чему-то. Таня спросила шепотом, «Что там?» «Слышишь, лебеди трубят». Таня поглядела на дедушку, потом на небо, потом опять на дедушку и улыбнулась. «А что же, у лебедей труба есть?» «Какая там труба?» – засмеялся дедушка. «Просто они кричат так протяжно, вот и говорят, что они трубят. Ну, слышишь?» Таня прислушалась, и правда, где-то высоко-высоко слышались далекие протяжные голоса. «Вишь ты, домой из-за моря летят», — сказал дедушка. «Как перекликаются! Недаром их кликунами зовут. А вон, вон, мимо солнца пролетели, видны стали, видишь?» «Вижу, вижу!» — обрадовалась Таня. «Веревочкой летят. Может, они туда куда-нибудь сядут?» «Нет, они тут не сядут», — задумчиво сказал дедушка. «Они домой полетели». «Как домой?» – удивилась Таня. «А у нас-то не дом?» «Но им, значит, не дом». Таня обиделась. «Ласточкам дом, жаворонкам дом, скворцам дом, а им не дом». «А им дом поближе к северу. Там, говорят, в тундрах болот, много озер. Они там и гнездуются, где поглуше». «А у нас уж им воды мало. Вон речка, вон пруд». «Все равно у нас лучше». «Кто где родился, тот там и пригодился», — сказал дедушка. «Каждому свой край лучше». А лебеди летели все дальше. Все глуше и глуше становились их голоса. В это время вышли со двора гуси, остановились среди улицы, подняли головы и примолкли. «Смотри-ка, дедушка», — прошептала Таня, дергая его за руки. А наши гуси тоже лебедей слушают, как бы и они в тундры не улетели. Куда ушим сказал дедушка, наши гуси на подъем тяжелы. И снова стал копать землю. Замолкли в небе лебеди, скрылись, растаяли в далекой синеве. А гуси загакали, заскрипели и пошли в перевалку по улице. И гусиные следы треугольничками четко отпечатывались на сырой дороге как Алёнка разбила зеркало. Улица была вся зелёная, а среди молодой травки во всех ямках и калужинках сверкала вешняя снеговая вода. Недалеко от палисадника через широкую лужу была положена дощечка. На этой дощечке, как на мостике, стояла Алёнка и смотрела в воду. «Алёнка, ты что смотришь?» – крикнула Таня. Алёнка помахала ей рукой. «Подойди-ка сюда!» Таня подбежала к Аленке и тоже стала на дощечке. «Смотри-ка, зеркало!» — сказала Аленка. «Все видно!» Таня посмотрела в лужу. И правда, все видно. И небо, и белое облачко, и ветки сирени из палисадника. Их самих тоже видно. Стоят в глубине Таня и Аленка и смотрят на них из воды. Таня сказала... Аленка, а ты можешь по мостику бегом пробежать?» «А ты?» – спросила Аленка. «Я могу», – ответила Таня. Она быстро пробежала по узкой дощечке и спрыгнула на траву. «А теперь ты». Аленка тоже пробежала и тоже спрыгнула на траву. «А на одной ножке можешь?» «Нет», – протянула Аленка. «А ты?» «А я могу». Таня стала на дощечку и попрыгала на одной ноге по дощечке через лужу. На середине стало страшно. Вот-вот оступится. Но ничего не оступилось. Допрыгала до конца и соскочила на траву. «Видала?» «Видала», — ответила Аленка. Но все-таки на одной ножке прыгать через лужу боялась. Тогда Таня сказала ей. «Ну давай вместе, держись за меня». Таня и Аленка схватились за руки и стали подпрыгивать на дощечке. Дощечка гнулась и скрипела, словно кричала им «Тише, тише, не могу, сломаюсь». Но подружки смеялись, подпрыгивали и не слушали, что она им скрипит. И может быть мостик не выдержал бы и сломался, но не успел. Аленка оступилась, да и прыгнула прямо в воду. «Ой-ой!» – засмеялась Таня. Зеркало разбило. Лужа была мелкая, Аленка только забрызгалась, но неподвижную голубую лужу и правда, будто зеркало разбило. Огнистые брызги взлетели как осколки, а вода замутилась, заребилась, и ничего не стало в ней видно: ни неба, ни облачко, ни сиреневых веток. Медок и холодок. Аленка вылезла из лужи и сказала, «А вода до чего теплая?» И побежала по улице, по всем лужицам и калужинкам. Таня бросилась за ней. Они догоняли друг друга, шлепали босыми ногами по воде, поднимались веселые брызги смеялись. Вдруг Аленка остановилась. «Гляди-ка!» – сказала она. «Пионерский вожатый хворост несет!» Вожатый пионерского отряда Ваня Дозоров услышал Аленку. «Это не хворост!» – сказал он. Это маленькие деревца. Липки. Таня подбежала к нему. Липки. А где же ты их столько накопал? Не накопал. В лесничестве взял. Там их в питомнике из семян вырастили. А на что они? Как на что? Сажать будем. Посреди деревни около избы читальни кучкой сидели ребята-школьники. Кто на ступеньках, кто на бревнышках. У всех были заступы и солнечные огоньки, то тут, то там загорались на точных лезвиях. «Ну, идите», – сказал Ваня. «Некогда мне с вами. А вон и бригада моя собралась. Ждет меня». В это время школьники увидели Ваню и побежали ему навстречу. «Сад в деревню принесли, сад принесли». Они окружили Ваню Дозорова, разглядывали маленькие деревца, расспрашивали, «А сколько их тут?» «А где сначала сажать будем?» «Сначала будем сажать вокруг пасеки», – сказал Ваня. «Потому что это липко, пчелы липовый цвет, любят». «А потом где?» «А потом по всей деревне насажаем, разных деревьев насажаем, сирени побольше. Пускай у нас избы как в саду стоят». «На пасеку, так на пасеку!» – закричал Вася Брашкин. «Шагай, ребята!» «На пасеку!» подхватила Ариша Родионова. Настя вскинула заступ на плечо и первая зашагала по тропочке, ведущей на пасеку. Таня уцепилась за Ванин рукав. «И мы с вами пойдем липки сажать!» Ваня засмеялся. «И вы? Да вы же не сумеете!» «Сумеем!» сказала Таня. Тут и Аленка ее поддержала. «Мы сумеем!» Тогда Ваня дал им два деревца. Вот, сажайте, только на пасеку не ходите, вам далеко. Посадите их где-нибудь у своих дворов. Но смотрите, если не справитесь, позовите кого-нибудь из старших. А саженцы зря не губите, они и трудов стоят. И ушел. Аленка посмотрела на свое деревце и сказала. Разве это деревце? Это просто какой-то прутик. Он, наверное, нам нарочно сказал. Таня засмеялась. «Эх ты, прутик! А у прутика в корне бывают?» Аленка потрогала пальцами нежный маленький корешок, подумала и больше не стала спорить. Подружки стали советоваться. «Ты где сажать будешь?» – спросила Аленка. «У ворот или под окнами?» «Я у ворот. но ну, тогда и я у ворот. А ты у чьих ворот?» – опять спросила Аленка. «У наших или у ваших?» «Я у наших» ну тогда и я у ваших». Дедушка уже кончил копать в полисаднике и поставил заступ в сараюшку под навес, а сам стал собираться на конюшню. Ему надо было лошадям приготовить корму. Лошади все в поле, на работе, придут с работы, есть захотят. Таня нашла под завесом заступ и приволокла его к воротам. «Давай ямки копать». Но заступ был очень тяжелый, Такой заступ, и поднять-то не поднимешь, не то что им ямки копать. Дедушка вышел на улицу и увидел, как Таня и Аленка мучаются заступом. Он подошел к ним. «Вы что это делаете?» «Мы, дедушка, деревья сажаем», – ответила Таня. «Липки». «А ну-ка дайте сюда заступ», – сказал дедушка. Он взял заступ и выкопал две ямки. «Ну вот, теперь и сажайте». Таня и Аленка посадили свои деревца, примяли вокруг них землю, полили их теплой водой из калужины. Светит горячее весеннее солнышко, идут по небу веселые облака, поют скворцы у скворешин, развертываются почки на деревьях. И два новых деревца стоят у ворот, расправляют корешки в теплой земле. «Мою липку, знаешь, как звать?» – сказала Таня. «Мою липку звать Медок». Аленка удивилась. «А почему?» «А потому что, когда она вырастет, то на ней будут медовые цветы. И на нее пчёлы будут прилетать за медом. Вот потому и медок». «А как же мою?» – спросила Алёнка. «Мою тоже медок?» «Нет, твою пусть как-нибудь ещё». «А как?» «Знаешь как? нибудь еще. а «А почему?» «А потому что, когда она вырастет, то будет густая-прегустая». Кругом будет жара, дышать нечем, а под твоей липкой холодок. Ну, пусть. Аленка улыбнулась и сказала, пусть. Гусей тоже летать умеют. Бабушка выглянула в открытое окно и сказала Тане, посмотри, Танюша, за гусями, как бы на озим не ушли, а то они раски поклюют, в поле плешин понаделают. Чего хорошего, народ нас не похвалит, да и самим не прибыль. Таня взяла хворостину и побежала за гусями, а гуси медленно шли по деревне с всей стаей. Гусак впереди, гусыньки за ним. Они шли, дощипали молодую травку и шаг за шагом уходили все дальше и дальше. Таня догнала их, замахала хворостиной. «Куда отправились? Домой дети? Но гуси домой не хотели. Таня гнала их в одну сторону, а они поворачивали в другую. Таня гнала их к дому, а они поворачивали к пруду. Тут и Аленка подбежала к Тане на помощь. Она кричала на гусей и махала на них руками. Тогда гусак вдруг высоко вытянул шею и крикнул «Кага!». Гусеньки тоже сразу вытянули шеи и окликнулись «Кага!». И тут они все подобрались, приподнялись, побежали-побежали на цыпочках, замахали белыми крыльями и взлетели над Таниной головой. Шум и свист пошел от широких крыльев. «Куда?» – закричала Таня и подняла обе руки, будто хотела поймать гусей. «Куда вы?» А белая стая пролетела через улицу и опустилась у скотного двора, у самого пруда. «Сейчас я вам задам хворостиной», – сказала Таня. «Ишь ты, не слушаются!» «Мы сейчас вам зададим!» подхватила и Аленка. И они побежали на пруд. Но когда прибежали к пруду, гуси уже плыли по воде, как белые кораблики. Они уплыли на самую середину, и там плескались, и ныряли, и охорашивались. А пруд был полон воды до самых краев. «Вот какие!» — сказала Таня. «Как на пруд захотелось, так и летать сразу научились. А дедушка говорит, на подъем тяжелы». Начало пути. Весенний пруд был до краев полон, а в одном месте вода размыла бережок и лилась через край. Бурливый ручей с шумом бежал от пруда через зеленый лужок и пропадал в густых ракитовых кустах. Около ручья играли ребятишки. Юрка Председателев устраивал на воде мельничку с колесом. Ваня Березкин ему помогал. Демушка просто бегал по воде, поднимая брызги. А на берегу пруда... На деревянных мосточках сидела Нюра Туманова. Она болтала ногами в теплой воде и пела песенку. Таня и Алёнка тоже взобрались на мосточки, сели рядом с Нюрой и свесили ноги в воду. Узенькие волны бежали от москов по пруду и пропадали, не дойдя до середины. А в самую середину пруда, как в круглое гладкое зеркало, глядело весёлое солнышко. Аленка запела с Нюрой песенку, но скоро примолкла. «Ручей шумит», — сказала она, «даже песню не слышно». «Потому что бежит, торопится», — сказала Таня. «До моря-то все-таки далеко». «До моря?» — удивилась Нюра. «А что же, этот ручей в море бежит?» «Ручей в Маринку, а Маринка в Нудоль, а Нудоль в Большую реку, а Большая река в море». Аленка поглядела на Таню. «А ты почем знаешь?» «Дедушка сказал». Нюра засмеялась. «Это он тебе нарочно сказал. Все равно ручей до моря не дойдет». Но Таня даже рассердилась. «Как это не дойдет, если дедушка сказал?» «Значит, если я по рекам пойду, то тоже к морю выйду», спросила Нюра. «Конечно, к морю выйдешь», ответила Таня. «Вот бы поглядеть это море», сказала Аленка. Таня живо подобрала ноги на моски и вскочила. «А пойдем?» «Куда?» – удивилась Нюра. «Море поглядим!» «Море поглядим!» – повторила Нюра и снова рассмеялась. «Наступайте, ступайте, поглядите, а потом придете и расскажете, какое там море есть». «А что смеешься?» – сказала Таня. «Вот пойдем да посмотрим. Аленка, пойдем?» «Пойдем!» – сказала Аленка. Они сбежали с горбатого бережка, а Нюра закричала «Смотрите, в море не утоните!». Не успела Таня и Аленка отойти от пруда, как их увидел Демушка. «Аленка, куда? И я с вами». «Не ходи», сказала Таня. «Мы далеко». Но Демушка уже бежал к ним. «И я далеко». «Мы идем море смотреть. А ты куда?» «И я море смотреть». «Пусть идет», — сказала Аленка. «Все равно от него теперь не отвяжешься». На лугу их догнал Снежок. Он бежал и разбрызгивал лужи лапами. Белая шерсть висела на нем клоками, а лохматый хвост был завернут крючком. «А вот и еще один», — сказала Аленка. «Ваш Снежок бежит. Тань, прогони его, заблудится еще». «Да, прогонишь его», — сказала Таня. «Уж от дёмушки не отвяжешься, а от него и подавно!» Так и пошли все четверо по берегу бурливого ручья, через зеленый лужок, сквозь ракитовые кусты, смотреть море. Неудачная охота Ручей бежал через лужок. С одной стороны подымались ракитовые кусты, а с другой к ручью подступало колхозное поле. Эти было весело, пели дроздын в кустах, в небе звенел жаворонок, На пашне ракотал трактор. Весенний ветерок гулял на просторе. «Ух, ограчей-то на пашне!» – удивилась Таня. «Червяков ищут», – сказала Аленка. Трактор медленно тащил плуги. Острые лемеха глубоко врезали и отваливали сочные сырые пласты. Далеко-далеко уходили черные борозды до самого леса. Их было много, уже половина поля почернела» а трактор шел и шел вперед, тащил и тащил плуги. Грачи шли вслед за плугами, выбирали из земли червей и личинок и совсем не боялись людей. — Сейчас одного Белоносова поймаю, — сказал Дёмушка и полез на пашню. — Лезь, лезь, — сказала Аленка, Завязнешь, кто будет вытаскивать? — Не завязну, — ответил Дёмушка. — Лезь, лезь, — сказала Таня, — а мы уйдем. А я догоню! откликнулся демушка. Бежать по вспаханной земле было трудно. Ноги вязли и проваливались, но демушка все-таки бежал. Вот уж и трактор идет перед ним, идет и ракочет грузно, спокойно, ровно, а сзади, за блестящими лемехами, ложатся глубокие борозды, отваливаются пласты, разламываются, рассыпаются в комье. И грачи идут, как домашние куры, даже и головы не поднимают на дёмушку. Дёмушка стал к ним подкрадываться, растопырил руки, идет потихоньку. Таня и Алёнка стояли на лужке у ручья и глядели, поймает или не поймает дёмушка грача. А Снежок тоже глядел и на дёмушку, и на грачей. И вдруг понял, дёмушка грачей ловит. Снежок весело тявкнул, взмахнул хвостом и пустился через пашню помогать Демушке. Но из-за его помощи ничего не вышло. Грачи, как увидели Снежка, так сразу и взлетели всей стаей. Снежок прыгал за ними, лаял, но грачи летают высоко, разве их достанешь? «И кто тебя звал?» – сказал ему Демушка. «Бежит, как будто он ловить умеет». Так и вернулись охотники ни с чем». Таня и Аленка посмеялись над ними и пошли дальше. А грачи покружились над полем, покричали и опять спустились на пашню. И снова пошли по рыхлым сырым бороздам, отыскивая жуков, червей и личинок. Встреча с лягушкой Снежок бежал впереди, а сам все оглядывался на Таню, идет она или не идет – И, видя, что она идет, весело бежал дальше и обнюхивал по пути все кротовые пкучки, все пеньки, все кустики. У ракитника он остановился. Неужели в кусты лезть? Но увидел, что ребятишки в кусты вошли и побежал дальше. Снежок далеко убегал в сторону, в сквозистую чащу, а потом звонко лаял и выскакивал обратно к ручью. И очень веселился. На лужке травка чуть-чуть наклюнулась, а под кустами было уже густо и зелено, и среди шершавых листьев весело цвела лиловая медуница. Таня обрадовалась. Цветы! И побежала рвать медуницу. Аленка тоже не отставала, только демушка не рвал цветов. Он кидал в ручей то щепку, то веточку и глядел, как они уплывают. Вдруг демушка остановился, присел на корточки и уставился глазами в густую траву. «Ты что увидал?» – спросила Таня. «Сейчас посмотрю», – сказал Демушка. «Там, может, лягушка». И полез руками в молодую снытку, которая густо выросла под кустом. «Не лови лягушек!» – закричала на него Аленка. «Всегда он лягушек ловит». Таня с опаской посмотрела на траву и спросила. «Аленка, а ты лягушек боишься?» «Вот еще» сказала Алёнка и тоже покосилась на снытку. «Буду я лягушек бояться». «Я тоже не боюсь», сказала Таня. «Есть кого бояться. Подумаешь, зверь какой». А в это время выбежал из кустов снежок, прошумел по сучьям и по траве, выгнал из травы лягушку. Лягушка выскочила, да прямо Алёнке под ноги. «Ай!» Звизгнули Аленка и Таня в один голос и бросились бежать. И со страху все свои цветы растеряли. А Демушка поймал лягушку, поглядел на нее. Лягушка то открывала, то закрывала свои выпуклые глаза, и лапки у нее дрожали. Демушке стало жалко лягушку. «Ну, иди уж», — сказал он. «Прыгай, только под ноги не лезь». И пустил ее обратно в траву. Девочки поджидали демушку на солнечной луговинке. «Ты с лягушкой?» – издали крикнула Аленка. «Покажи руки!» Демушка поднял руки и растопырил пальцы. Никакой лягушки у него нет. «Ну тогда иди скорее», – сказала Таня. «Да смотри, не отставай, а то так с тобой и до завтра к морю не дойдешь». И пошла вперед. «А наши цветы как же?» – спросила Аленка. «Так и останутся?» — Пусть останутся, — сказала Таня. — Я их больше не возьму. Их лягушка внюхала. Как Демушка в кузне помогал. Путешественники спустились вместе с ручьем с горки и вышли на отлоги бережок речки Маринки. Маленькую молчаливую Маринку нынче и узнать нельзя было. Так она шумела, так она бурлила, так она неслась и сверкала под солнцем. А теперь куда? спросила Алёнка. «А теперь, куда Маринка течет, ответила Таня. она дорогу знает». Так они шли и шли по берегу, туда, куда Маринка течет. «Гляди-ка», – сказала Аленка, «А мы прямо к нашей кузне пришли. Как же теперь?» «Ну и что ж», – сказала Таня. «Пускай кузня, а Маринка еще дальше кузни бежит». Ворота кузни были широко открыты. В кузне было все черно от сажи. Невысокий огонь покачивался в горне, и горячее отражение мерцало на краях наковальни. Около кузни лежал плуг со сломанным лемехом. Кузнецу Ивану Ильичу этот лемех надо наваривать. Рядом лежала барана, у которой не хватало зубьев. Кузнецу надо выковать новые зубья. На узких литых колесах стояла сенокосилка. У нее расшатались ножи. К этим ножам надо новые болты сделать. «Лошадь куют!» – вдруг крикнул Демушка и побежал к кузнице. Аленка поглядела на Таню. «Пойдем посмотрим?» «Пойдем». На кузню прямо с поля привели буланного коня, Ландыша. Ландыш потерял подкову с задней ноги, ходить неловко. Его привела молодая колхозница Варя Соколова. Ландыш к ней прикреплен. Варя на нём работает, потому она о нем и заботится». Ландыша вели в станок, привязали. Конь тревожно переступал с ноги на ногу, ставил уши топориком, косился. А Варя его все оглаживала и успокаивала. «Ничего, Ландыш, ничего. Ни в первый раз тебе, ни молоденький». Иван Ильич с подковой в руках подошел к лошади. «Вот как ему Ландыш сейчас наподдаст», — сказал Дёмушка. «Ничего не нападаст», — сказала Таня. «Вот наш дедушка, какой хочешь, лошади подойдет и никакая не тронет. А ландыш что, дурной что ли?» «А все-таки боязно», — прошептала Аленка. Кузнец подошел к ландышу и спокойно взял его за раскованную ногу. «Ну-ка, ножку, ландыш», — ласково сказал он. «Ну-ка, дай ножку». Ландыш покосился на кузнеца умным глазом и приподнял свою белую с косматой бабкой ногу. Кузнец зажал ее меж колен, расчистил копыта, приладил подкову и стал ее прибивать. Звонкие частые удары молотка полетели над лугом и отдались где-то в горе. Не успели подружки и дух перевести, не успели и слова сказать друг другу, а уж звонкий молоток отстучал по всей подкове, по всем восьми гвоздям и кузнец выпустил из рук в ногу. Новенькая подкова сверкнула на солнце, и шипы ее ушли в землю под тяжелым и большим копытом. «Вот и все», — сказал кузнец и погладил ландыша по гладкой спине. На синий теряй». Тут из кузни вышел молодой кузнец Вася Курилин в кожаном фартуке в кожаных рукавицах. «А, помощники пришли», — сказал он. «Вот, кстати, а мне как раз некому мех раздувать. но ну, кто у вас самый сильный?» Таня и Аленка не знали, как быть. Идти или не идти к кузнецу мех раздувать. Но пока они думали, Демушка ответил. «Я самый сильный». А -а", засмеялся Вася Курилин. «Вот как? Ну иди сюда, давай дуй, только смотри. Берешься за гуш, не говори, что не дюш». «Я дюш», — сказал Демушка. Он вошел в кузню и взялся за мех. Вот как сейчас поддаст воздуху, как загудит в горне пламя, как полетят искры. Но потянул рукоятку, а мех еле-еле сжался и не дунул на огонь, не поддал жару, а лишь чуть слышно вздохнул. «Еще, еще!» – закричал Вася. Живей работай!» Демушка еще раз налег на рукоятку, даже совсем на ней повис. Но опять большой мех только вздохнул легким вздохом а и не развеселил огня в горни. Эх, селенки маловато, сказал Вася. Не идюшь ты еще. И сам взялся за мех. Мех сразу задышал под его рукой, задышал, будто живой. Пламя в горни заметалось, загудело, искры огненной речкой понеслись в трубу. Видал? Спросил Вася. Видал, ответил демушка. Ну а теперь ступай, сказал кузнец Иван Ильич, входя в кузницу. — Когда подюжеешь, приходи, в помощники тебя возьму. Демушка вышел из темной кузни и прищурился от солнца. Ну что, дюш? засмеялась Таня. Уж и бахвал ты, демушка, я дюш, я дюш, а как за взялся, так и не дюш оказался. «Только сажа весь измазался», — добавила Аленка. А Демушке и без того было обидно, что он смехом не справился. Он посмотрел на них сердито и сказал, «Ну и не дюж, а вы от лягушки убежали». Варя Соколова давно умчалась от кузни верхом на своем ландыше. Снежок проводил ее до горы, вернулся обратно, спустился к речке, полокал воды и снова явился к ребятишкам. Ему было жарко». Он высунул язык и глядел на Таню, словно спрашивал, «Ну, а куда дальше пойдем?» «Ну что ж мы», — сказала Таня, — «про море-то и забыли совсем?» «А еще далеко?» — спросила Аленка. «Не знаю», — задумчиво ответила Таня, — «может, за нудалью? И опять все четверо пошли по зеленому бережку, вслед за веселой речкой Маринкой, которая бежала к морю как снежок напроказил. Далеко отступили от речки ракитовые кусты, и ребятишки вышли на светлый лужок. А на светлой зелени лужка, на молодой травке, паслось веселое стадо. Телятницы выпустили погулять молодых телят. Телята еще не умели как следует ходить в стадии. Они бегали, играли, взбрыкивали задними ногами, бодались». Одна тёлочка, желтая нешка стояла неподвижно и, вытянув шею, смотрела на телятницу-грушу, которая сидела недалеко, на сухом бугорке. Телочка смотрела на грушу своими черными глазками и потихоньку мычала, словно жаловалась. «Ма! Ма! Домой хочу! Домой!» А груша ее уговаривала. «Гуляй, гуляй! Ешь траву, привыкай!» «Вон, гляди, на Ночку, вон, на Буяна погляди, как большие ходят. А ты что?» Ночка, черная тёлочка с белой звездой на лбу, ходила по луговинке и нюхала траву, словно выбирала, какую травинку съесть. А пестрый бычок Буян сорвал длинный стебелек и всём усолил его и сосал, и не знал, что с ним делать. Телятница Груша сидела на бугорке, а телятница Аннушка стояла у речки, смотрела, чтобы какой-нибудь глупый теленок не прыгнул в воду. Подружки припустились бегом смотреть на телят, дёмушка за ними, а Снежок отстал. Он в это время разрывал лапами свежую кротовую кочку и совал нос в норку, хотел поймать крота и не видел, что ребятишки убежали. Таня первая подбежала к стаду, но телятница Аннушка остановила ее. «Тише, тише, не пугай телят, они еще маленькие и всего боятся, их и так в стаде никак не удержишь». Темно-рыжий белоногий бычок подошел к Тане и сразу потянулся языком к ее платью. «Ты что, жевать?» – сказала Таня. «Я тебе», – и спросила у Аннушки. «А погладить можно?» «Погладь», – сказала Аннушка. Это наш рыжик. Таня погладила бычку широкий лоб, почесала за ушками и за рожками, а бычок все тянулся к ней и ловил языком Танину руку. Аленка тоже подошла к бычку. А он не бодается? Анушка засмеялась. А чем ему бодаться? рогата у него где? Еще не выросли. Аленка посмотрела на белоного рыжика. А в это время к ней подошла пестрая телочка, да как лизнет ей ухо своим шершавым языком. Аленка вскрикнула «Ай!» и схватилась за ухо. Аннушка засмеялась. «Это тебе Майка хотела что-то на ушко пошептать, а ты испугалась». «Девчонки всех боятся», — сказал Демушка. «А ты-то храбрый», — сказала Таня. «Что лягушку поймал, то и не боится ничего». «Ай!» Скрипнула Аленка и схватилась за щеку. Майка опять ухитрилась ее лизнуть. «Ну, полюбилась ты нашей Ярославочке», сказала Аннушка. Видишь, как тебя целует». «Ах ты лизунья», сказала Таня и погладила Майкину нежную мордочку. А Майка и Таню лизнула, да прямо в нос. «Ой-ой», засмеялась Таня. «Язык-то как тёрка». А потом спросила у Аннушки. «А почему ты ее Ярославочкой зовешь? Она ведь Майка?» «Имя ее Майка», – сказала Анушка, – «а Ярославочка, потому что она ярославской породы. Это очень хорошая порода. Ярославские коровы много молока дают. Нам из совхоза трех коровок ярославок дали. А теперь будем своих разводить. Это вот нарядкина дочка. А нарядка у нас видела какая?» «Видела», — сказала Таня. «Большущая? И майка такая будет?» «Конечно будет!» Таня еще раз погладила телочку. «Ух ты моя миленькая!» Маленькие телята паслись, играли и жевали травку на тихой солнечной лужайке. Вдруг раздался звонкий заливистый лай, и вдали показался снежок. Крота он так и не поймал, только всю морду в земле испачкал». А когда поднял голову и увидел, что ребятишек нет, то громко залаял и побежал их догонять. «Тише, тише, Снежок!» – еще издали закричала на него Таня. И обе телятницы тоже закричали на него и замахали руками. «Пошел, пошел отсюда! Сыт негодный, куда несешься?» Но Снежок не слушал никаких криков и окриков. Он обрадовался, что догнал ребятишек. И Слаем влетел в стадо и начал бегать за телятами. Тут и пошла к тюрьма Телята бросились в разные стороны, подняв хвосты. Телятницы бегали за ними, кричали на Снежка, бронили его. А Снежку все это было очень интересно. И он бегал еще веселее и еще задорнее лаял. Таня помогала телятницам собирать телячье стада, Бежала то за одним теленком, то за другим. Демушка тоже помогал. А Аленка прижимала к щекам ладони и повторяла. «Ой, что натворил! Ой, теперь нам отанушки достанется!» И, не выдержав, побежала по бережку подальше от стада и от Снежка и от Аннушки. Наконец телятница-груша крикнула Тане. «Танюша, уходи отсюда, тогда и пес за тобой убежит, а то его ни за что не выгонишь!» «Снежок! Снежок!» – позвала Таня и пошла из стада. «Снежок, я ухожу!» «Мы уходим», — сказала идемушка и пошел вслед за Таней. Тогда и Снежок побежал за ними. Аленка поджидала их под пригорком у большой ветлы. «Вот не брать бы их», — сердито сказала Аленка. «Всегда что-нибудь натворят». «Кого не брать?» — спросила Таня. «Кого? Снежка бы не брать, и демку не брать бы. Всегда увяжутся, не отгонишь». «Дёмку!» – обиделся Дёмушка. «А я-то что? Я тоже лаял, что ли? Снежок лаял, а Дёмку не брать!» Таня шла и бронила снежка. «Зачем ты телят гонял, а? Ты зачем их пугала а? Хворостинкой бы тебя хорошенько!» А сзади на ушке еще долго слышались голоса телятниц, которые собирали свое неразумное стадо. «Может быть, это море?» Дальше идти стало труднее. Дорогу загородило болотце, в зеленой низинке стояли неподвижные светлые лужи, в которых лягушки пели и ракотали свои весенние песни. «Ноги вязнут», сказала Аленка. «Может, тут еще и пиявки есть?» «Мало ли что пиявки», сказала Таня. «А как же теперь?» Аленка остановилась, поглядела на Таню. «Может, обратно?» «Что ты?» — сказала Таня. — Уж теперь скоро море будет, а ты обратно. Болотце громко чавкало под ногами и сквозь травку брызгала вода. — Эй! — вдруг крикнул сзади Демушка. — Вот они, лягушки-то! Что ж, не убегайте! — А что это нам убегать? — сердито сказала Аленка. — А в кустах-то что убежали? Забоялись? Таня вдруг свернула в сторону и полезла в широкую лужу. «Вот сейчас узнаешь, как забоялись. Вот сейчас поймаю, да посажу тебе за пазуху, тогда узнаешь». И схватила лягушку. «Ну что?» — сказала она. «Ага, заба, заба, забоялись?» Демушка сразу перестал смеяться. Он засунул руки в карманы и зашлепал по воде от Тани подальше, а то еще и вправду как бы не вздумала ему мокрую лягушку за пазуху посадить». А Таня бросила лягушку обратно в лужу и вытерла руки от траву. Ни за что бы не стала ловить, и если бы дёмушка не дразнился. Но теперь-то он не подразнится. Густые ракеты стояли впереди, и речка Маринка совсем скрылась в ракетнике, а вдали сквозь ветки светилась большая вода, и большой слышался шум. Что это? прошептала Аленка. «Может, море?» «Может», — ответила Таня. Они обошли кусты, поднялись на бугорок, и тут перед ними раскрылся широкий разлив. На быстром течении играли и сверкали солнечные огни, а ближе к берегу до самого дна залегла глубокая чистая синева. Тонкие осинки и березы, и косматые ольховые кусты стояли в воде, Вода затопила их, а они покачивали ветками, словно не зная, что же им теперь делать. Аленка всплеснула руками. Ух ты, воды-то сколько. Ой-ой, сказала Таня, к самой горе подошла. Аленка примолкнув, глядела на воду, а потом дернула Таню за платье. Тань, это море? Не знаю, ответила Таня. Наверное, море. А тот берег тоже весь залила, сказал Демушка. Вон, до самого леса. Нет, это не море, решила Таня. Ту сторону видно, а у моря ту сторону не видно. Целую неделю плыть будешь, и все ту сторону не видно. Нет, не море, это просто река Нудаль разлилась. И Таня стала взбираться на горку, потому что понизу пройти было нельзя. На лугу стояла вода. Аленка вздохнула и подлезла вслед за ней. «Что же, теперь за Нудалью пойдем?» «Ну да», — сказала Таня. «А что?» «А Нудаль к морю придет?» «Наверно, придет. Ну а что?» «Очень далеко море. Жарко». Таня прошла несколько шагов молча, потом тихо спросила. «Аленка, тебе домой хочется?» «Хочется», — ответила Аленка. «Мне тоже домой хочется», — созналась Таня. «А только как же море-то? Так и не посмотрим. А оно большое-пребольшое, -большое, и разные там корабли плавают, разные пароходы. Значит, так и не посмотрим». «Ладно, пойдем», — сказала Аленка. «Взглянем разок на пароходы и обратно». «Правда», — согласилась Таня. «Сглянем на пароходы и обратно. Да теперь уж идти недалеко. Вот, пройдем бережок, а там уж, наверное, и море покажется». Подойдя поближе к березовой роще, ребятишки услышали какой-то неясный гул. Что-то монотонно шумело там, что-то часто стукало. Бух-бух-бух. Слышались голоса. Снежок навострил уши, приподнял черный нос и полный любопытство припустил вперед. «Что это там творится, а?» – удивилась Таня. «Не знаю», – понизив голос, ответила Аленка. «А я знаю», – закричал Демушка. «Это мы, наверное, на ГЭС пришли». И, перегнав девочек, побежал вслед за снежком к березовой роще. Что творится на реке Нудали? А на реке Нудали шла большая стройка. Плотники чистили и строгали бревна. Весь берег был завален светлыми щепками и стружками. Тут же на берегу стояли какие-то узкие высокие срубы с плотно пригнанными бревнами. Около самой воды колхозники рыли широкий котлован. Колхозников было много, из всех окрестных деревень собирались они строить свою электрическую станцию. Горы песку и глины желтели на краю котлована, на зеленой траве. В котловане уже торчали забитые в землю сваи, и там же, не переставая, стучал механический молот. Бух, бух, бух. «Гляди, гляди, какая штука! По столбу стукает!» — закричала Таня, дергая Аленку за рукав. «И даже дым от нее идет!» «А чего она стукает?» — удивилась Аленка. «Не знаю. Забивает, может?» «Забивает. А разве такой высокий столб забьешь?» А вон ваш дядя Василий стоит? сказала Таня. Пойдем спросим. Дядя Василий стоял на краю котлована и смотрел как забивают сваю. Он был десятником настройки, распределял работу и следил, чтобы работали правильно. Но хоть он и был Аленкин дядя Аленка все-таки его немножко побаивалась. Дядя Василий не смело позвала она А дядя Василий Дядя Василий обернулся и поглядел на них суровыми глазами. «Дядя Василий, а что это там бьет?» «А вы что, наниматься на работу пришли?» Аленка смутилась и спряталась за Таню. «Нет», — ответила за нее Таня, — «мы просто посмотреть». «А зачем так далеко от дому забежали?» «Да это мы просто так, мы мимо шли». «А куда же вы шли?» «Да мы просто хотели море посмотреть». «Море? А какое же море? Балтийское или Каспийское?» «Не знаю, какое-нибудь». «Эх вы, лягушки-путешественницы», — сказал дядя Василий. «На море собрались». Он усмехнулся, покачал головой и весь скрылся в дыму от своей цигарки. Дядя Василий сначала показался сердитым. Но когда он засмеялся, тут даже и Алёнка осмелела. «Дядя Василий, а ты все таки скажи, что это по столбу стукает?» «Это механический молот стукает», ответил дядя Василий. «Дизель-копёр называется». «А почему он по столбу стучит?» «Сваю плотины в землю загоняет». «Да сваи-то вон, какие торчат коротенькие», сказала Таня. А это вон какое бревно с березу коротенькие. Да там они тоже с березу были, а вот заколотили их в землю, да так и стали коротенькие. Это бревно тоже забьют и оно коротенькое будет. Ух ты, сказала Таня, вот какой этот дизель сильный У сильный повторила яленка, целое бревно в землю забивает. Аленка, Аленушка, закричала Таня. «А гляди-ка, там в ямке еще какая-то штука шипит». «Таня, гляди-ка!» – закричала в это время Аленка, показывая рукой в котлован. «Дём-ка уж там!» «Давай мы полезем!» – сказала Таня. «А полезем!» – сказала Аленка. Они сбежали с бугорка и осторожно спустились по песчаному склону в неглубокий котлован к сваям, которые, словно деревянная щетина, рядами стояли на дне. «А тут вязко», — сказала Алёнка. «Гляди-ка», — сказала Таня. «Где наступишь, туда сейчас и вода наливается». Путешествие в речку. Подружки пробрались к небольшой квадратной ямке, похожей на колодец, в которой что-то шипело и рокотало. Демушка сидел на корточках возле ямки, Какая-то машинка с кишкой, в недоумении сказала Таня, и зачем-то в колодчике сидит. Это помпа, сказал демушка. Демушка это слово только сейчас первый раз услышал, и оно ему очень понравилось. Помпа это, вот что, повторил он. Помпа! А что эта помпа делает? спросила Таня и тоже присела на корточки. Она воду сосет, объяснил демушка. И по кишке прямо в речку. Что в речку? Но воду воду-то! из песка это помпу воду сосет и по кишке в речку выливает. А если бы не эта помпа, то все свои залило бы и пройти нельзя. А уж ты все знаешь, сказала Алёнка. небось, половину выдумал. Как раз выдумал обиделся Дёмушка. Вот поди да спроси у мужиков, как я выдумал и, прислушиваясь, как журчит вода в колодчике, еще несколько раз повторил про себя. Помпа, помпа, помпа. Круглый шланг помпы из котлована поднимался наверх, на зеленую травку. Конец его висел над крутым бережком Нудали, и вода с журчанием и звоном лилась из шланга в реку. Ой — Ой-ой-ой, — сказала Таня, — как вода-то бежит, прямо хлещет, «А я думала, она по капельке капает. Ну-ка, холодная?» Таня подбежала к шлангу, наклонилась, протянула руку под светлую стройку и вдруг закричала «Ай, еду!» Ноги ее быстро поползли по сырому глинистому бережку. Таня замахала руками, хотела за что-то схватиться, но не схватилась, да и съехала с бережка прямо в реку. Аленка сначала рассмеялась, а потом нагнулась к Тане и сказала «Давай руку, вылезай скорей!» Таня уцепилась за Аленкину руку и стала вылезать, но бережок был скользкий и ноги ехали обратно в речку. «Ты тяни меня пошибче!» – крикнула Таня. Аленка хотела ее потянуть пошибче, но и сама не удержалась, заскользила по бережку. «Демка! Демка!» – закричала она. Но Демушка и подбежать не успел, а Таня и Аленка уже барахтали снизу, в мутной мелкой воде, и сверху на них лился ручеек из помпы. «Караси в тени!» — сказал Демушка и засмеялся. Девочки, кое-как цепляясь за ракитник, вылезли наверх. «Все платье мокрое!» — сказала Аленка, отряхиваясь. «Вот как теперь идти?» «А вось!» — сказала Таня и беззаботно махнула рукой. «На солнышке высохнем». И не взглянув на дёмушку, который смотрел на них и смеялся, они полезли наверх из котлована. И только вылезли, их тут же увидел инженер Николай Петрович, главный хозяин настройки. Алёнка зарабела и хотела скатиться обратно в котлован. Та они тоже стало не по себе. Она опустила глаза, перебирая рукой намокший подол платье. «Вы что тут делаете?» спросил Николай Петрович. Услышав такой строгий голос, Аленка уже спустила одну ногу в котлован. Но Таня поглядела на инженера и ответила. «Мы ничего». «А костры не разжигаете?» «А зачем нам?» «Ну, зачем? Вы ведь, ребятишки, как увидите, стружек много, так и костры жечь. Я почем знаю зачем. Может, сморчки жарить, может, картошку печь?» Как сказал инженер прожаренные грибы да про печеную картошку... Так Аленка сразу вздохнула. «Ой, как есть хочется!» А Таня тоже подумала. «Вот если бы и правда кто-нибудь сейчас сжег костер, допек картошку». Но она ничего об этом не сказала. «Нет», — ответила Таня инженеру. «Мы никакие костры не разжигаем. У нас даже и спичек нету». «А что же вы здесь делаете?» «Так, смотрим». Тут подошел к инженеру молодой механик Саша Хрусталев. «Николай Петрович, пилораму пускать?» «А наладил?» «Наладил». «Пускай. А я вот счета проверю. Приду, посмотрю, как там у тебя». И оба пошли в разные стороны. Инженер налево в новенький домик, где только что устроили контору. А Саша направо, к большим стропилам, которые неизвестно для чего стояли среди бревен и стружек. Из котлована показался Демушка. Он был весь в песке и глини. штаны его были высоко подкручены, а рукава рубашки потемнели от воды. «Эх, чуть трехтона не поймал», — сказал Демушка. «В тину уполз, никак не найдешь». «Опять ловишь?» — закричала Аленка. «Всегда он кого-нибудь ловит, еще трехтона какого-то». «Трехтона!» — засмеялась Таня. «Три тона, а не трехтона!» Аленка, помнишь, нам Сережа Таланов в пруду показывал, такой, с лапками?» «Помню», — сказала Алёнка и сморщилась. «Фу, страшилище! А этот прямо руками ловит. Вот ужалит, тогда будет знать». «Ужалит», — усмехнулся Дёмушка. «Что он, змея, что ли?» «Ну, укусит». «А чем? У него и зубов-то не найдешь. Вдруг там под стропилами что-то вдруг загудело ровным гулом. «Пилу в раме пустили!» – крикнул Демушка. И побежал смотреть. чудо Юда в сарайчике. Демушка побежал, но и Таня с Аленкой на этот раз от него не отстали. Таня в попыхах на какую-то занозенную стружку наступила, уколола ногу. Но останавливаться не стала, уж очень хотелось поглядеть, что это там загудело». А когда прибежали, то поняли, что стропила эти не стропила, а станок, в котором установлена механическая пила. «Во, пила в раме пошла!» – закричал Демушка. Саша услышал. «Не пила в раме, а пила рама пошла!» – сказал он. «Да тут даже три пилы!» – крикнула Таня. «И все сами пилят!» И даже умолкла от удивления. А в черно-металлической раме и в самом деле было три пилы. Они все сразу врезались в толстое бревно и начали его пилить. Бревно медленно подвигалось, нализало на пилы, а пилы, мягко двигаясь, разнимали его на ровные доски и горбыли. — Во как пилит и не устает, — сказала Таня, с пилорамой. — А у нас дедушка с матерью возьмутся пилить, да сразу и уморятся. Вот бы нам такую пилу, дрова пилить. «А возьмите», – сказал Саша, – «пускай наша пилорама у вас дровец попилит». Таня не могла понять. Не то Саша шутит, не то правду говорит. Сам не улыбается, а светлые глаза его смеются. «Ну давай», – сказала Таня, – «пускай попилит». «А кто у вас ее двигать будет?» – спросил Саша. «Кто? А у вас кто двигает?» «У нас». Саша вдруг замолчал, словно чего-то испугался, а потом сказал почти шепотом. «У нас ее чудо юда двигает». Таня и Аленка сразу присунулись к нему поближе. «Где юда Какое чудо юда «Страшное чудо-юдо», юда сказал Саша. «Черное, сердитое, на шести лапах стоит. Силу у него сколько хочешь. Копром кто бьет? Это чудо юда бьет». Помпой кто работает? Оно. Пилами кто двигает? И бревно подает кто? Тоже оно. Всю стройку оно движет. И что не заставь, все сделать может. Только сердитая очень. Чуть что не по нем, так фыркнет, зашипит и сразу всю работу бросит. Уж мы за ним смотрим, чистим, маслом и его мажем. «Каким маслом? Коровьем?» – спросила Аленка. «Он, небось, постно это еще и не любит». «Не коровьем, а машинным», — сказал Саша. «Самым чистым». «А-а-а-а», засмеялась Таня. «Но ну, значит, это не чудо-юдо, а машина какая-нибудь». «Хорошо», — сказал Саша. «А вот ты пойди да загляни в этот сарайчик и скажи, чудо-юдо это или нет, и скажи, живое оно или нет. Пойди-ка, пойди». И опять было непонятно — Не то Саша шутит, не то правду говорит. Аленка, пойдем? негромко спросила Таня. Аленка поежилась. Боязно. А Дёмушка стоял и смотрел на них. Если они пойдут, то и он пойдет. чудо юда в сарае это тебе не лягушка какая-нибудь, это тебе не тритон, у которого даже из зубов ты не найдешь. Подружки постояли, подумали, а потом все-таки подошли к сарайчику. Новенький тесовый сарайчик белел на солнце, а на стенках желтыми каплями блестела смола, и чем ближе подходили они к нему, тем слышнее становился ровный, глухой гул, который доносился оттуда. Недалеко от сарайчика девочки остановились. «Демка, иди первый», — сказала Аленка. «Иди сама», — ответил Демушка. «А я вот и совсем не пойду», — сказала Аленка. «Очень надо мне на него смотреть!» «Тань, пойдем отсюда!» Но Таня шаг за шагом подходила к сарайчику и, вытянув шею, старалась туда заглянуть. Невысокие ворота были открыты. На земляном полу светлым квадратом лежало солнце. у у Неслось из сарая, будто летел большой самолет. Тане было страшно, но отойти от ворот она не могла и очень хотелось увидеть это чудо-юдо. Она шагнула еще раза два, подкралась, заглянула и сразу попятилась. «Ой, черный какой!» – прошептала она. «Бежим!» – закричала Аленка. Но Таня не побежала. «Подожди, Аленка!» – сказала она. «Я еще раз посмотрю!» Таня вошла в сарайчик и сейчас же закричала оттуда. «Аленка, да это машина такая!» Тот и мужка осмелел, вбежал в сарайчик. у, -у, -у" сказал он, — «да это просто движок. Я его уже видел, еще когда его везли». Аленка из ворот поглядывала на гудящий двигатель. «А может, он все-таки живой?» — думалось ей. «Вишь, как гудит и дрожит, и даже вспотел весь». Вдруг она услышала чьи-то шаги, хрустящие по щепкам. Оглянулась, а это дядя Семен, механик». «Механик идет!» – крикнула Аленка и побежала от сарайчика. Таня и Демушка тоже бросились бежать, а дядя Семен остановился и сказал. «Вот, посмотрите на них! И откуда взялись? Не успел отойти? Они уж тут как тут! Да разве можно посторонним сюда входить?» Но ребятишки почти не слышали, что он говорит. Бежали без оглядки. Они выбежали на дорогу и тут остановились». Дорога эта уходила от строительства куда-то в поле, по сторонам на отлогих склонах ярко зеленели густые озими. А вдоль дороги, прямо по озиме, тянулись и высокие новенькие столбы. Они словно шагали куда-то большими шагами, и наверху у них будто серги блестели маленькие белые чашечки. Девочки еще постояли, поглядели на строительство, на колхозников, которые копали землю, чистили бревна, рубили срубы, на механический молот, который все еще хлопал по верхушке сваи, фукая с синим дымком, а свая стала уже совсем низенькая. Людские голоса смешивались с монотонным ревом пилорамы, с ударами молота, с гулом, который шел из сарайчика, и с широким поющим шумом весенней реки Нудали. Нудаль текла рядом и журчала, и заливала кусты и деревья на той стороне, «А где же у нас снежок?» – вдруг спохватилась Таня. «А он давно убежал», – сказал Демушка. «Куда убежал?» «Прямо по дороге убежал куда-то. Домой, наверное. Может, есть захотел». «Пошли домой», – сказала Алёнка. «Наверное, обедать пора». «А как же море?» – сказала Таня. «Мне больше не хочется море смотреть», – сказала Алёнка. «Я домой пойду». «А по какой дороге домой пойдешь? Как сюда шли?» «Вот по этой пойду», — сказала Алёнка и показала рукой на полевую дорогу, по столбам. «Ну, пойдем вздохнула Таня. «А море когда-нибудь еще сходим, посмотрим, ладно?» «Ладно», — сказала Алёнка. И они тихонько пошли по светлой полевой дороге домой, и Дёмушка зашагал за ними. Встречи в поле Дорога шла сначала среди зеленей. Ровные, чистые озими, раскинувшись, лежали под солнышком, расправляя свои зеленые, густые стебельки. А потом кончились озими, и открылась широкая пашня. Сырые комья свежей земли блестели и чуть-чуть дымились под горячими весенними лучами». В небе было полно звона, друг перед другом заливались веселые жаворонки, по ровной мягкой земле шли тракторы с сеялками на прицепе. Один трактор шел далеко, возле рощицы, а другой двигался навстречу у самой дороги. «Вот бы прокатиться», — сказала Таня, — «давай попросимся». «Не посадят», — сказал Демушка, — «я уж просился один раз, не сажает». «Но тебя не сажает, а нас посадит». Трактор шел медленно и очень ровно, а когда подошел поближе, Таня закричала. «Эй, дяденька-тракторист, прокати немножко». «Вот отсеемся, тогда и прокатим», — ответил тракторист. «А сейчас куда же? Гляди-ка, что к трактору прицеплено. Сиелки со а за сеялками еще и бараны. Да вы еще сядете. Трактор-то и уморится совсем». Трактор прошел мимо, протащил и сеялки, и бараны. Таня стояла и смотрела трактору вслед. «Гляди, сколько тащит!» — сказала она. «И сразу из трех сеялок сеет!» «А видала, как и сейлок овес по трубочкам в землю сыплется?» — спросила Аленка. «Я видала!» «И я видала!» «А что, прокатились на тракторе?» — спросил Демушка. «Не затрясло?» Таня тоненьким голоском запела песенку. Аленка подхватила, и ничего не ответили демушки, будто не слыхали. Так и пошли с песенкой дальше. А вот и полю конец, и деревню видно. На конце пашни встретился еще один человек. Женщина в розовом платочке запахивала углы. Трактор на поле поворачивается не круто, закругляет на поворотах, потому и остаются в поле незапаханные углы. Таня посмотрела на эту женщину, на ее розовый платок, низко надвинутый на глаза от солнца, и вдруг закричала «Мамушка, вот ты где!» И побежала к ней по зеленой кромке поля. Танина мать остановила свою серую лошадку. «Это вы где же пропадаете?» — сказала она. «С утра вас дома нету». «А мы ходили и море смотреть», — быстро начала Таня. И на ГЭС были, там всякие машины видели. «Ну вот», — сказала мать, — «убежали из дому, не сказались, а там бабушка тебя ищет, не найдет. Беги скорей домой, небось в животе-то петухи поют». «Мамушка», — сказала Таня, — «а ты домой не пойдешь? Ведь уж небось обеды». «Какие там обеды?» — ответила мать. «Обеды уж прошли, бегите домой сейчас же». И снова тронула лошадь. Желтые баранчики Ребятишки побежали к деревне прямо через лужайку. На сухом бугорке Таня увидела светлый желтый цветок. На голом стебельке висели желтые венчики, а около самой земли теснились пушистые круглые листья. «Баранчик!» – закричала Таня и сорвала цветок. «А вот и еще два!» – закричала Аленка. «А вон и еще один!» Но тут оказалось, что баранчиков на бугорке очень много, не сосчитаешь. Девочки нарвали желтых цветов по целой горсти и принялись грызть их сочные свежие стебельки. А дёмушка и в горсть нарвал, и в карман набил, чтобы ему до самого дома хватило. Они бегали по и собирали баранчики, грызли их. Вдруг Таня вспомнила. «Пошли, мне мамушка домой велела». Они опять вышли на дорогу а по дороге одна за другой бежали лошади, запряженные в телеги. Телеги были грязные, все испачканные навозом. Возчики сидели кто на чистой дощечке, кто на соломенном пуке, а кто и вовсе с таймя стоял. «Эй, ребятишки, садитесь, подвезем!» Со смехом крикнула с передней телеги Сима Кукушкина. Сима была в колхозе бригадир по огородам и теперь возила со своей бригадой на огороды навоз – «Вот когда обратно с вазами поедем, тогда и их захватим», — сказал озорной парнишка Петька. А на третьей телеге ехал Серёжа Таланов. Сережа никогда не обижал маленьких ребятишек и не смеялся над ними. Он остановил лошадь и сказал, «Влезайте, садитесь на солому». Таня и Алёнка живо взобрались на телегу, а за ними и вскарабкался. Сережа отдал им пук соломы, на котором сидел... А сам поехал стоя. Лошадь бежала рысью, телега подпрыгивала на кочках и на ухабинках, но Сережа стоял и покачивался, а не падал. «И как не боится», — сказала Таня. «А я тоже не боюсь», — вдруг заявил Дёмушка. Он встал на телеге и расставил ноги пошире, но тут же и сел, прямо на навозное дно. Таня засмеялась, а Алёнка сказала... «Вот и хорош, вот и сиди там, а к нам не подлезай!» Но Демушка сидеть не стал, он снова поднялся на ноги, покачнулся, но не упал. Так и стоял до самой деревни рядом с Сережей, широко растопырив руки и покачиваясь на колдобинах. А когда домчались до конюшни, Сережа сказал ему «Молодец, ловкий работник будешь!» Снял его с телеги и поставил на землю, а девочки сами соскочили. Ссора с бабушкой. Таня прибежала домой. «Бабушка, дай ей пообедать!» – закричала она. Бабушка месила корм для поросенка. Увидев Таню, она даже руками всплеснула. «Ну где же ты это бегала, а? Это где же ты пропадала? Я вот тебе шлепков сейчас надаю, а не пообедать. А обедать надо вовремя приходить, когда все люди обедают». Таня обиделась, надула губы и полезла в стол за хлебом. Но в столе лежала большая краюшка, и ни одного ломтика отрезанного не было. Только одна засохшая корочка валялась в углу. Таня взяла эту жесткую корочку и отошла к окну. Она глядела в окно, грызла корку, хрустела, как мышь, а на бабушку и не оглядывалась. «Вот и грызи корки!» – продолжала бронить ее бабушка. «Вот так и надо!» «Я-то думаю, она за гусями смотрит, а гуси ходят, доходят да себе по озими, и не спросится, и не скажется, убежит куда-то. Да что это за вольница такая растет?» Бабушка пошла кормить поросенка, а Таня, все так же насупившись, стояла у окна. Корочку она съела, но что это за обед, когда все утро по полям да по лугам пробегаешь? Бабушка вернулась из хлева». Она молча вымыла посуду, вытрясла самовар, нащипала лучины. А Таня стояла у окна, водила пальцем по стеклу и что-то сердито шептала себе под нос. Потом бабушка принесла из чулана мучной лоток и стала сеять муку на хлебы. И вдруг сказала тихо и печально. «Нет, Танюшка, совсем ты свою бабушку не любишь. Я-то тут бегаю, ищу, кричу, думаю пруду ли утонула, не заблудилась ли где? Спасибо, телятницы сказали, что на лугу вас видели. А тебе и думки мало, что бабушка тут беспокоится. Вот какая ты у нас, Танюша, недобрая, бабушку совсем не жалеешь». У Тани глаза сразу налились слезами. «Бабушка, я тебя жалею», закричала она. Таня живо подбежала к бабушке, вскарабкалась на приступку, где стоял мучной лоток, и обняла бабушку за шею. У бабушки чуть сито с мукой из рук не вывалилось. «Бабушка, я тебя жалею», — повторила Таня со слезами и прижалась лицом к бабушкиной щеке. Бабушка улыбнулась, положила сито и вытерла своим ситцевым фартуком Танины слезы. «Вот и хорошо, что жалеешь», — сказала она. «Только давай уговоримся, и если вздумаешь, куда убежать, так сначала у бабушки спросись, ладно?» «Ладно», – обещала Таня. «Ну, а теперь садись да поешь», – сказала бабушка. «Вот тебе каши с молоком да творожку мисочку, да вот еще яичко я тебе оставила, подкрепись пока до ужина». Так помирились бабушка с Таней, и обеим стало хорошо и весело. «Седая коза». Таня обедала, а сама поглядывала в окошко. Что это снежка не видать? «Бабушка, а где снежок?» Спросила она. «Небось, под крыльцом спит?» Сказала бабушка. «А что ему, целую плошку похлебки съел, да и на боковую?» Таня успокоилась. «Значит, снежок домой прибежал, не заблудился». «Бабушка, а я тебе баранчиков принесла?» Сказала Таня. «Вот эти тебе, а эти дедушки. Они сладкие, попробуй». Бабушка посмотрела на вялые желтые цветы. «Нет», — ответила она, — «мне их грызть нечем, зубов у меня нету. Лучше отнеси их деду». Таня взяла цветы и подошла к дедушке. Дедушка во дворе постукивал топориком, тесал колья. Таня уселась рядом с ним на старом бревне под березами. «Дедушка, попробуй баранчиков» сказала она. «Сладкие прямо сахар». «Подожди», ответил дедушка. «Вот еще десятка-два колев затешу, тогда и угощай меня баранчиками». «Дедушка, а зачем ты столько колев затесываешь?» спросила Таня. «На что они тебе нужны?» «Для колхоза нужны», ответил дедушка. «На огородах загородки расшатались, поправить надо, потом выгон будем огораживать». Потом вон садовник наш Федот Иванович говорит, что ему новые посадки огородить надо. А ты спрашиваешь, на что нужны? Дедушка сказал о новых посадках. И Таня сразу вспомнила про свой медок и про Аленкин холодок. Она вскочила. «Пойду наши липки посмотрю, а баранчики пускай здесь, на бревне полежат». Таня выбежала за ворота и сразу закричала. «Пошла, пошла отсюда!» К маленьким липкам подобралась седая коза, которая бродила по деревне. Коза уже обнюхивала тонкие веточки и выбирала, какую отгрызть. Таня кричала на козу, махала на нее руками, но коза не испугалась Тани. Она уперлась ногами в землю, нагнула голову и уставила на Таню острые рога. У Тани не было ни палки, ни хворостины. Она схватила ком земли и запустила в козу. Потом схватила какую-то щепку и тоже запустила в козу. Но коза ничего не боялась. Тогда Таня, оглянувшись, увидела на изгороде большую желтую мочалку, которую моют полы. Таня сдернула эту мочалку и начала хлестать козу по рогам. Это козе не понравилось. Она зафыркала, закрутила головой и запуталась рогами в косматой мочалке. Коза еще сильнее затрясла головой, но мочалка сидела у нее на рогах. Тогда она испугалась и пустилась бежать. А Таня гналась за ней и кричала «Куда мочалку понесла? А чем будем полмыть? Наконец коза догадалась, подбежала к березе, потерлась рогами о корявый ствол и сбросила мочалку и помчалась дальше, потряхивая головой. Таня взяла мочалку и за слезами вернулась к дедушке. — Дедушка, коза нашей липки чуть не съела. — Но ведь не съела же, — сказал дедушка. — Так чего же ты плачешь? Эка слезы-то как у тебя близко. — А может, она потом придет и съест? — Может, и съест. А может, овцы из стада прибегут, да и обгрызут, или корова потопчет. Дедушка, ну а как же теперь? О, вот то-то, как же? Ты думаешь, посадила, воткнула в землю, да и ладно? Однако нет, дело-то так не делается. Раз посадил, значит смотреть надо, позаботиться надо, беречь. А как заботиться? Но ну, прежде всего, надо их огородить. «Дедушка, давай скорее огородим, а то скоро скотина придет, а вдруг наш липкий бык увидит: Бык-то мочалки не побоится? Дедушка, я тебе помогать буду». «Вот, оказывается, и для твоих посадок загородка понадобилась», – сказал дедушка. «А ты спрашивала, колья на что?» Дедушка вбил в землю четыре кола и огородил деревца частыми слегами – Теперь их никто не тронет. Ни коровы, ни овцы, ни седая коза. Пусть растут хорошенько. Золотые ключики. Все еще пели птицы в небе, все еще носились ласточки над крышей, еще блестели от солнца молодые листики на березе. Но уже реяли в воздухе прозрачные сумерки, и все гуще, все длиннее становились вечерние тени. А теперь... — сказал дедушка, снова взявшись за топор. — Расскажи-ка ты мне, где это вы с Аленкой скрывались? — Мы не скрывались, — сказала Таня. — Мы ходили море глядеть. Дедушка даже топор опустил. — Море? — Ну да, море. Ну а что, дедушка, ты ведь сам сказал, что наша Маринка дорогу к морю знает. Вот мы и пошли сначала за ручьем, потом за Маринкой, потом за Нудалью... «Ой, дедушка, что мы на Нудале видели? Там всякие машины работают. Помпа, пила в раме. А еще двигает знаешь кто? Такая машина, движок называется. Саша говорит, что это чудо-юдо, а это и вовсе движок. Только его масло мазать надо, а то он рассердится и ничего делать не будет». Дедушка, продолжая работать, покосился на Таню и усмехнулся в бороду. «Ну уж этому движку сердиться недолго осталось», — сказал он. «Скоро наша ГЭС построится, турбину привезут, тогда эта турбина будет все машины двигать, и молотилки, и намялки, и велки, и по всем избам электрический свет даст». «А какая она, эта турбина?» «Ну, как я тебе скажу, какая? Я и сам еще не видал, какая она. Вот осенью привезут ее на ГЭС, тогда и посмотрим». Таня задумалась о чем-то, а дедушка помолчал-помолчал и спросил. «Ну, а как же море-то? Видели?» «Нет», — сказала Таня, — «не видели, не дошли, очень есть захотелось». «А как бы есть не захотели, то дошли бы?» «Дошли бы, конечно». «Ну», — сказал дедушка, — «неужели дошли бы? А я слыхал, что от нас до моря, до самого ближнего, и то километров семьсот». Таня посмотрела на дедушку, и даже рот у нее немножко открылся. «Дальше Москвы?» «Сколько-сколько до Москвы? Да еще шесть раз столько! До моря надо на поезде ехать, а не босиком по бережку бежать!» Таня неподвижно глядела на дедушку и молчала. «Есть море поближе, — продолжал дедушка, — совсем недалеко от Москвы. Это море люди сами сделали. Сначала прорыли канал... Соединили Москву-реку с Волгой-рекой, а чтобы в канале всегда было полно воды, сделали огромный водоем. Там воды сколько хочешь, большой запас. Вот и получилось море. Московское называется. Значит, люди умеют моря делать? Наши советские люди все умеют. А значит, у этого Московского моря тоже берегов не видно? «Нет, у этого моря берега недалеко», — сказал дедушка. «Однако большие пароходы по Московскому морю тоже ходят». «Посмотреть бы...» — задумчиво сказала Таня, а потом спросила. «Дедушка, а если бы мой папка жив был, мы бы с ним поехали море посмотреть?» «А то как же», — ответил дедушка. «Обязательно бы поехали. Эх, был бы твой папка жив». Дедушка отложил топор, вздохнул и стал закручивать цигарку. Лицо у него запечалилось, потемнело, будто тучей заволокло. Но Таня не дала ему долго печалиться. «Дедушка, дедушка», – живо сказала она, – «а что ж ты баранчики-то забыл?» Дедушка взял один цветок, поглядел на него и сказал, «А эти цветы еще по-другому называются, еще их зовут «золотые ключики», «Видишь, будто связка ключей висит». «Вижу», — сказала Таня. «А про эти золотые ключики я такую историю слыхал». «Расскажи, дедушка, расскажи», — закричала Таня и поближе придвинулась к дедушке. А дедушка закурил свою цигарку и начал такую историю. «Говорят, этот цветок весне двери отпирает». Зима тянется долго, и людям, и зверям холодно, а птицы и вовсе пропадают от метелей до да от стужи. Но вот приходит месяц март, тут все и люди, и звери, и птицы начинают просить. «Месяц март, бери золотые ключи, отпирай весне золотые ворота». А март отвечает. «Отпер бы я весне золотые ворота, да нет у меня золотых ключей. Золотые ключи месяц апрель унес». Прошел месяц март, подходит апрель. Опять люди и звери и малые пташки просят. Месяц апрель, бери скорее золотые ключи, отпирай весне золотые ворота. Но что тут поделать? И у месяца апреля нет золотых ключей. Не могу я отпереть весне золотые ворота. Золотые ключи месяц май унес. Стали люди, и звери, и малые птицы месяца мая ждать а как месяц май пришел, то и стали просить. «Месяц май, у тебя ли золотые ключи? Отпирай поскорее золотые ворота, впускай весну красну». Тут месяц май вынул золотые ключики, позвенел связкой. «Вот они, золотые ключи. Сейчас отопру золотые ворота, впущу весну красну». Отпер месяц май золотые ворота, и заиграло солнышко. Зацвели дубравницы, проглянула зеленая трава, Отворились золотые ворота, пришла весна красна на землю. Все тут, и люди, и звери, и малые пташки, на солнышке обогрелись. Месяц май отпёр ворота, а золотые ключики уронил невзначай. Те ключики упали на лужок, и вырос из них вот этот цветик». Таня молча разглядывала нежный желтый цветок, похожий на связку ключиков, и молчала. И виделась ей, как в дедушкиной сказке, бродит весна красна по окрестным лугам и полям, обрежает рощу зеленой листвой, сажает медуницу в ракитники, а где-то далеко за лесом горят на солнце и тонко поют под ветром высокие золотые ворота, через которые пришла весна на землю». Конец книги читала Уткина Ольга Сергеевна.